Интерлюдия 8. Город, суета. Всё как всегда. В столице империи никогда ничего не меняется. Богатые не выходят из своего верхнего района, зажиточные обитают в средней полосе, временами захаживая к богачам, чтобы продавать там свои товары. А бедные, они были словно везде. И сколько бы империя ни пыталась от них избавиться, а они всё равно будут. И сейчас недовольство росло ещё сильнее. Совет недавно принял новый закон, который, в принципе, запрещал бедность. Безумие, ведь они сами понимали, что такое невозможно. Но итог был один: беден на плаху или на принудительно добровольный труд. Тот же легион, например. И недовольство многократно увеличилось. Нарожу беспорядки пока не выползали. Городская стража могла сдерживать всё ту вокруг каналью, что творилось в городе по ночам и в тёмных переулках. Но с каждым днём это становилось всё тяжелее и тяжелее. Иногда возникало ощущение, что добрая половина населения столицы, если не всей империи, бедняки, бездомные и банкроты. И война всю эту истерию только усиливала. Никто не хотел умирать. Все хотели волочить свое существование, надеяться на лучшее, мечтать о богатствах, нормальной жизни, да и просто всем хотелось жить. Но последние события стали менять все. Стали пропадать обычные граждане, которые поддерживали законы. Стали пропадать слуги богачей, которые захаживали не в те районы. Хаос усиливался, хаос нарастал, хаос крепчал. И это было только начало. Это длилось долгие десятилетия. А сегодня сегодня чаша терпения обычных людей переполнилась. Их не выпускали из городов, не давали уйти в свои родные земли, если они были. А если их не было, то им и идти было некуда. Империя не приходит одна. С империей всегда приходит беда. И сейчас начали действовать игроки. Зная все эти настроения, зная, где нужно поднажать, слегка потолкнуть. А таких мест было много, а игроков было еще больше. Возник эффект не просто пороховой бочки, а ядерной бомбы. Народ разом сколыхнулся во всех районах столицы, разом среди бела дня, когда люди привыкли мирно ходить по улочкам, любоваться всюду высаженными цветами, чистым небом, просто красотой лживой столицы. В одно мгновение все улицы, улочки, проулки, площади начали окрашиваться в кроваво-красный. Стража не успела вовремя отреагировать, не успела спасти многие тысячи жизней обычных по своей сути более удачливых, чем бедняки граждан. Крики ужаса, крики отчаяния, крики злости, ненависти и негодования всё это разом смешалось. Превратилась в неразборчивую какафонию. Ничего было не разобрать. Иногда крики своей громкостью затмевали перезвон тревожных колоколов. Стража просто не успевала. Она не могла успеть. Стражников и защитников города всего около тридцати тысяч. А жителей – миллионы. Они просто не могут разорваться. Они просто не могут везде успеть. Они просто не могут выжить. такой круговерти проблем. Но попутно начинают действовать игроки. Тихо, незаметно. То тут группа игроков во время подавления бунта стражниками уничтожит этих самых стражников, то там они нападут и уничтожат блокпост между районами, позволяя хаосу распространяться дальше. Они могли оказаться везде, они могли оказаться всюду. В один момент Дом одного из аристократов просто взлетел на воздух. Никто так и не понял причины произошедшего. Никто и не мог понять причину произошедшего. Мало кто знает заклинание самоподрыва, закладываемое в человека с расстояния. Ещё меньше знают, как это сделать незаметно для подвергшегося заклинанию. Стражники быстро оцепили то здание, не хотели вызвать резонанса в высоком районе. Там было относительное спокойствие, тому удалось быстро подавить мятежи. Но это представление, которое образовало кратер в 20 метров радиусом, смогло всколыхнуть даже знать. Они уже начинали задавать вопросы, они начинали нервничать, они начали вооружать свою личную охрану. Вот только всё это было тщетно. За них всё уже было решено, всем им уже давно был вынесен вердикт смерть. 2 часа времени было у жителей верхнего района на подготовку. 2 часа времени огромные кордоны стражников не позволяли хаосу проникнуть наверх. 2 часа спустя пал первый северный кордон. Всех просто перебили, всех сожгли, всех уничтожили. Игроки, самые сильные, самые развитые и самые продуманные в этой для них игре под руководством сильнейшего игрока-стримера Да и просто весёлого парня Микроса пробили такую брешь в обороне города, что залатать её уже было невозможно. И через эту брешь побежали бедняки. Они ненавидели знать, они презирали знать, как эти чёртовы богачи могли держать у себя столько денег, как они могли занимать столько территорий, жить за счёт других. Как они не замечали то, что другие страдали по их же вине? Они не заслуживали места под солнцем. Они не заслуживали своих богатств, нажитых не особо честными путями. Они были виноваты во всем, что сейчас происходило с Империей и ее многострадальным народом. Они должны были умереть. Они обязаны были пасть. элпа вооружённых, чем попало бедняков ворвалась в район знати. Те, кто гулял, даже под прикрытием толп личной стражи или просто куда-то спешил, попали под удар первыми. С ними расправились быстро. Что может сделать десяток стражников, когда на них прётся две сотни взбешённых, взбудораженных и очень злых на весь мир бездомных? Ничего. Их просто смели. Они смогли положить некоторых. Они смогли забрать их жизни, обменять на свои, но они не смогли выполнить свою функцию. Они пали, а потом пали их хозяева. Далой империи! крикнул среди бешеной толпы игрок, что переоделся в нечто похожее на робу, чтобы походить на нищих и обездоленных. Дово имперью, поддержала его сотня, а то и больше глоток, после чего перекатами этот призыв прошёлся по всем. Волна гнева, поддерживаемая духовным подъёмом, поддерживаемая успехами молётного бунта, прошлась по всем ещё раз. С новой силой, словно открылось второе дыхание, загнанный в угол народ начал громить и убивать. уничтожать и присваивать себе чужое имущество. И снова стража не справлялась. Она просто не могла разорваться, она просто не могла быть везде сразу одновременно. Спустя 2 1/2 часа после начала бунта был отдан приказ покинуть бедные районы, сосредоточиться на районах зажиточных и богатых граждан. И тогда ситуация медленно начала выправляться. Когда задача объёмна, проще начинать с малого, чем попытаться охватить всё разом. Вот и сейчас в городе ввели осадное положение, всех пришедших объявили по всей империи вне закона, а районы города начали медленно зачищать. Строгое руководство над стражей, возглавляемое сразу четырьмя непричастными ко всей бакханалии мира архимагами, Сначала они руководили издалека, просто наблюдая за тем, как стражники решают проблемы. Потом, когда в Верхнем районе снова провалились бунтующие, снова разгромили несколько усадеб и вилл, они начали по очереди вступать в дело лично. Они были не одни в столице, их всего было 8, но другие четверо отказались восстанавливать порядок, говорили, что у них есть дела куда важнее, с более высоким приоритетом. «Только руки марать, пытаясь угомонить этих бедняков!» Отряхивая копоть и сажу, что остались после толпы крестьян, говорил с брюзжанием Маркус, двадцатый по силе архимаг. «Их можно одним щелчком пальцев всех разом прикончить. Но нет, нельзя. Совет приказал их усмирить. Чем же потом нам подпитывать легионы?» «Слабаки, черт!» Если избавиться от всего этого отребя сейчас, не будет проблем потом. Успокойся. Престарелого вида архимаг стоял недалеко от него, двумя руками опираясь о свой посох. Ты слишком юн и горяч. Любой люд можно утихомирить, склонить на нужную сторону. И этот бунт не первый. Поверь мне, на моей памяти это уже двадцатый, наверное. И каждый раз намудовалось их угомонить. Потом несколько сотен лет спокойствия. Потом, когда память предков в крови стирается, снова бунт. Временное явление, побочный продукт, выделяемый нашей империей. Всё пройдёт. Всё будет хорошо. просто поддерживать баланс в этом городе. Хорошо, мастер Вальгар, поклонился Маркус. Но это дело, почему нельзя было поручить гильдии магов? Почему именно мы, Верховная стража покоя нашей огромной империи, должны этим заниматься? А ты думаешь, они этим не занимаются? Ха, усмехнулся старик. Занимаются. И что как? Они делают работы в разы больше, чем тебе кажется. Без них бы уже несколько тысяч солдат бы покинуло этот след. Без них бы пришедшие уже уничтожили бы весь этот город. А вы думаете, нам это надо? С усмешкой на лице показался тот, кого опасались даже архимаги. Они не боялись, могли справиться с этим пришедшим, но он мог нанести слишком большой вред. Из-за этого его старались обходить стороной, закрывать глаза на всё, что он творит, но сейчас архимаги не имели права оставлять всё происходящее безнаказанным. Ты, оскалился Маркус, тут же схватившись за свой катализатор силы, за свой посох, который и позволил ему пробиться в ряды архимагов. Уходи, если не хочешь умереть. Это ты так стараешься свою жизнь спасти. Чуть шире улыбнулся Микрос, по пальцам которого начали бегать искорки молнии. «Хреновая попытка! Не прокатило! Кстати, а вы знали, что у вас есть тринадцать предателей?» «Ты что несешь?» — рявкнул уже старший. «Какие к черту предатели?» «Да самые обыкновенные!» — пожал плечами Микрос. «Только их вроде четверо осталось, и она уже остальных предателей уничтожила». «Или вы не чувствовали колыхания той силы, что исходит от ваших же товарищей?» «А что, если он прав?» — полушепотом уточнил молодой архимаг у своего старшего товарища. «Что нам делать? От них реально исходит что-то зловещее». «Уничтожить его!» — рыкнул старик. «Он...» Один из тех, кто начал устраивать погромы в нашем любимом городе, в нашей любимой империи, такие как он, заслуживают только смерти. Прошлый раз я сдержался, спокойно ответил игрок, после чего с его рук сорвалась молния, а он в полный голос выкрикнул: "А на этот раз я не буду. Чем вас меньше останется, тем проще будет завершить начатое ему". Молния ударила быстрее, чем за мгновение. Глазам никто не успел моргнуть, но архимаги не просто так заслужили свой титул. Не просто так ели свой хлеб. Они были готовы к тому, что тот нанесёт удар, при том, что он показывал свои намерения. Они готовили самые мощные щиты, потому что с ним стоило считаться. Их щиты выдержали один удар. Какого? Раскрыл от удивления на полную глаза Маркус. Смотря на то, как выстроенная им многоуровневая защита рушится, влопается под воздействием сильнейшего мага всего мира. "Да ты кто, чёрт возьми такой?" "Твоя смерть", беззаботно ответил игрок, после чего влупил молнией ещё раз, распылив её сразу на две цели, чтобы самому не подвергнуться атаке. Первый архимаг отлетел, попытался встать на ноги, но рухнул тут же на землю, как подкошенный. Микрос не был дураком, он знал толк в молниях, знал, какие стороны можно усилить, чтобы те обладали не только уничтожающим эффектом, но и парализующим, ослабляющим. На несколько минут ему удалось вывести из строя младшего архимага, теперь ему предстояло заняться старшим. Тот молча начал атаковать в ответ... Не ждал, когда вторая молния ударит по его более крепкой защите. Не стал ждать, когда сделает свой повторный ход игрок. Он просто применил три десятка с лишним заклинаний, точонных, мощных, убийственных. Но Микрос не только отличный маг, он ещё и хороший воин, так что скорости ему было не занимать. Порхая как бабочка, он, подбрасываемая потоками воздуха, он увернулся от каждого заклинания. Сначала шипы, затем расплавленная земля, потом воздушные серпы, затем вакуумный взрыв, огненный шар, столб острейшей воды, метеор, световой луч. И многие-многие заклинания просто не могли попасть по телу игрока, а если и попадали, то стекали по его мощной, выкрученной на максимум с помощью купленного за бешеные деньги артефакта защиты. Эх, был бы тот посох. Тихо себе под нос проговорил Микрас, вспоминая выданное иным задание. А я и так и не выполнил условие. Надо будет поправить при возможности. Ты настолько уверен в себе, бешено проорал старик, у которого мантия, борода, волосы на голове от истощаемой им мощи развевались во все стороны. Ты настолько недооцениваешь меня и мою мощь, что позволяешь себе отвлекаться? Ага. кивнул он. «Я просто с тобой играюсь!» «Что?» «То!» — вздохнул игрок, после чего с небес на архимага рухнул дракон, сотканный из молнии, буквально уничтожая тело хранителя империи. Второй молодой архимаг все это видел, все это осознавал. Он взревел, хотел отомстить за смерть своего старшего товарища, хотел подняться на ноги. хотел завалить заклинаниями своего оппонента, но не мог шевельнуть даже пальцем. А игрок приближался, медленно, вальяжно. Он шёл с надменным выражением лица. Ему было словно всё равно на то, что происходило вокруг. Он этим упивался, он этим восторгался. Скрытно, незаметно, но это отслеживалось. Знаешь, присел возле архимага Микрас. Если бы я так сильно хотел, я бы тебя уже уничтожил. Но ты задал несколько правильных вопросов минуту ранее. Это спасло тебе жизнь до этого момента. Может спасти жизнь и в дальнейшем, если будешь сотрудничать. А предательства не прошу, наоборот, прошу спасти то, что ещё осталось от старой империи, от того, что было до первого прихода демонов в этот мир. Такс. Говорить ты не можешь, зато глазами моргаешь. Два раза моргнёшь, то согласен со мной. Три раза, то не согласен со мной. Договорились? Архимаг на это моргнул два раза. Славна, улыбнулся игрок. И запомни, я тебя могу уничтожить одним ударом. Он, тот скелет тебе примером. Понял? Снова моргнул два раза. А теперь слушай меня внимательно и поглощай всё, что я тебе скажу. Врать я смысла не вижу. Ты сам почувствовал, что-то неладное от своих товарищей. Набрал воздуха в грудь игрок, медленно выдохнул, осмотрелся по сторонам, отслеживая помехи, которые бы помешали общаться, а после снова направил свой взор на архимага. Твои так называемые товарищи, которых я нигде не могу найти в городе, на самом деле предатели этого мира. Они похитили императора. Это факт. Сами боги это подтвердили. дав санкцию пришедшим воевать открыто с империей. Видишь, во что это вылилось? Их можно остановить. Их надо остановить. Они хотят призвать в этот мир такую тварь, с которой не смогут, вероятно, и всего справиться даже я. Выдавно, иной у него есть шансы. Только я не понимаю, как он это будет делать. Он слабее меня, но у него есть свои секреты. Можешь мне не верить, можешь пытаться меня убить после того, как придёшь в себя, что я тебе не рекомендую делать. Но лучше проверь своих товарищей, которые где-то заперлись. Проверь. Призови остальных архимагов. Вас вроде больше 30 всего было. 10 мёртво, может, больше. Думаю, в любом случае вас будет больше, чем той четвёрки. Должны справиться. Спасите своего императора, спасите свою империю. Мы тоже не хотели, чтобы она пала, но у нас просто не было выхода. Решать тебе. Через 5 минут эффект после моей атаки перестанет действовать. Я тебе настоятельно рекомендую заняться этим вопросом. Город вам уже не спасти, он рухнет целиком. Даже руин не останется. Тут будет поле боя, и Ной сюда летит. И он очень злой. Я чувствую возмущение в пространстве, которое он несет с собой. Он тут уничтожит все. Лучше вам быть на его стороне. А я пошел. Тебя пока никто не тронет. Тебя пока никто не видит. Но потом не ручаюсь. Микрос поднялся на ноги, посмотрел по сторонам, завис на одно мгновение, уставившись в пустоту. Странности всех пришедших. После чего манеокально улыбнулся и на всех парах умчался куда-то в сторону центра, крепости императора, к зданию архимагов, туда, где собирались силы обороны, чтобы нанести решающий удар по бунтующим. Архимак хотел кричать. Он хотел уничтожить всех этих игроков, но сами боги до этого не позволяли пришедшим атаковать граждан империи. А сейчас они бесчинствуют вместе с бунтующими. Они создали этот хаос сами, но по позволению богов. Это заставляло задуматься, это заставляло решать, что правда, а что нет. И архимаг решил проверить слова игрока, решил встать на его сторону, хотя искренне желал ему смерти. Слишком много было нестыковок, слишком много логических дыр во всём происходящем, нужно было их проверить и при возможности закрыть.